Дарветер, задумавшись, чуть не споткнулся о сигнал зоны безопасности, повернул и заметил у подножия самодвижущейся башни телепередачи знакомую фигуру подвижного человека. Ероша, непокорные волосы и прищуривая острые глаза, к нему устремился Рен Босс. Сеть тонких, едва заметных шрамов изменила лицо физика, собрав его морщинами страдальческого напряжения. «Радостно видеть вас здоровым, рэн Мне очень нужны вы». Рэнбосс протянул дару ветру маленькие ручки, по-прежнему усыпанные веснушками. «Что делаете вы здесь, задолго до отлета?» «Я провожал Аэллу. Для меня очень важны данные по гравитации столь тяжелой звезды. Узнал, что явитесь вы и остался». Дарветер молчал, выжидая пояснений. «Вы возвращаетесь на обсерваторию внешних станций по просьбе Юнианта?» Дарветер кивнул. Ант в последнее время записал несколько нерасшифрованных приемов по кольцу. Каждый месяц производится прием сообщений в необычного времени информации. И момент включения станций сдвигается на два земных часа. За год проверка проходит земные сутки, за 8 лет всю стотысячную галактической секунды. Так заполняются пропуски в приеме космоса. В последние полугодия восьмилетнего цикла стали поступать, несомненно, очень дальние. Непонятные нам сообщения Я крайне интересуюсь ими Все, что узнаю, сообщу немедленно Или еще лучше Примите сами участие в работе Ренбосс Обрадованно вздохнул И спросил Веда Конг тоже прибудет сюда? Да, я жду ее Вы знаете, что она чуть не погибла? Исследуя пещеру, склад древней техники Где оказалась запертая стальная дверь Ничего не слыхал А, я забыл, что у вас нет глубокого интереса к истории, как у Масса По всей планете идет обсуждение, что может находиться за дверью Миллионы добровольцев предлагают себя для раскопок Веда решила передать вопрос в Академию стохастики и предсказаний будущего Эвденаль не приедет сюда? Нет, не сможет Многие будут огорчены Веда очень любит Эвду А Чара просто предана ей, вы помните Чару? Это такая пантерообразная, дар ветер воздел руки в шутливом ужасе. Ценитель женской красоты. Впрочем, я постоянно повторяю ошибку, какой страдали люди прошлого, не смыслившие ничего в законах психофизиологии и наследственности. Всегда хочу видеть в других свое понимание и свои чувства. Эвда, как и все на планете, не поддержал самопокаяние Ренбос, будет следить за отлетом. Физик показал на ряды высоких, полукольцом расположившихся вокруг звездолета треножников, с камерами для белого, инфракрасного и ультрафиолетового приемов. Разные группы лучей спектра в цветном изображении заставляли экран дышать подлинным теплом и жизнью, так же, как обертонные диафрагмы уничтожали металлический отзвук в передаче голоса. Дар ветер посмотрел на север, откуда тяжело переваливаясь, ползли перегруженные людьми автоматические электробусы. Из первой подошедшей машины выскочила и бежала, путаясь в траве, Веда Конг. Она с разбегу бросилась на широкую грудь Дарветра, так что ее длинные, заплетенные по бокам головы и спущенные косы взлетели ему на спину. Дарветер слегка отстранил Веду, вглядываясь в бесконечно дорогое лицо с оттенком новизны, сообщенным необычайной прической. «Я играла для детского фильма «Северную королеву темных веков» и едва успела переодеться», — пояснила чуть запыхавшись молодая женщина. «Причесаться не осталось времени». Дарветер представил ее в длинном, облегающем парчевом платье, в золотой короне с синими камнями, с пепельными косами ниже колен, с отважным взглядом серых глаз и радостно улыбнулся. Корона была? «О, да, такая». Веда очертила пальцем в воздухе контур широкого кольца с крупными зубцами в виде трелисника. «Я увижу. Сегодня же. Я попрошу их показать тебе фильм». Дарветер собрался спросить про троинственных «их», но Веда приветствовала серьезного физика. Тот улыбнулся наивно и сердечно. «Где ж герои хернара Ренбос оглядел по-прежнему пустое вокруг звездолета поле. «Там». Веда указала на здание в виде шатра из пластин фисташково-молочного стекла с серебристыми ажурными ребрами наружных балок главный зал космопорта. «Так пойдемте». «Мы лишние», – твердо сказала Веда. «Они смотрят прощальный привет Земли». «Пойдемте к лебедь мужчина повиновались. Идя рядом с Дарветром, Веда тихонько спросила. «У меня не очень нелепый вид с этой старинной прической. Я могла бы». «Не нужно». Очаровательный контраст с современной одеждой Косы длиннее юбки Пусть будет так Повинуюсь мой ветер Шепнула веда магические слова Заставившие забиться его сердце